Глава пятая. В первый учебный день в светлейшей Академии отличились решительно все. Во-первых, сама Академия. Она оказалась настолько любезной, что обеспечила нас местной формой. С одной только маленькой, незначительной отличительной особенностью. У темных магов форма была черного цвета. Они бы еще каждому из нас над головой иллюзорную табличку повесили. Не подходить особо опасно. Не знаю. Чем руководствовалась администрация Академии в этом решении? То ли хотели оградить нас от светлых магов, то ли светлых магов от нас. Тем не менее, эффект получился интересный. Народ любопытно пялился, но приближаться не спешил, и вокруг образовывалось пустое пространство, что довольно удобно, когда двигаешься в потоке студентов в сторону столовой. Во-первых, Дестрак, будь он не ладен, умотал вместе с кем-то там осматривать приближающиеся туманы. «Ты за старшего, Мортон!» Кинул он, выловив меня по пути на завтрак и, не вдаваясь в объяснение, исчез. Причувствовав насыщенный день, я настроилась на плотный завтрак. Ночной перекус, конечно, был бесподобен, но на полноценный прием пищи не тянул. Еда здесь выглядела восхитительно разнообразно. Мы в горах разносолами похвастаться не могли. Затрудненная логистика не только оберегала нашу академию, но и осложняла поставки. Я уже успела вдохновенно занести вилку над тарелкой, как вдруг в воздухе раздался прохладный женский голос. «Студентка Гвиндалин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору». Я очень хотела сделать вид, что мне послышалось, но женский голос равнодушно повторил. «Студентка Гвендолин Мортон, просьба немедленно пройти к ректору». «Зараза!» Пришлось скрипнуть зубами, положить вилку и отправиться в административный корпус. Всю дорогу я гадала, кто же успел отличиться. Я бы не удивилась встретить в кабинете ректора пожарника или штормовика. Эти боевые ребята всю дорогу строили грандиозные планы, как они будут нарушать устав и бить морды светлым магом, А мы делали ставки, кто первым загремит на ковер к ректору. Вчера мне не удалось рассмотреть ни приемную, ни кабинет. Зато сегодня я впечатлилась по полной. Приемную у светлого ректора была что надо. Вся такая внушающая, заставляющая чувствовать собственную ничтожность. Мне даже заранее немножко совестно стало за все то, что я совершенно ненарочно и абсолютно нечаянно отколю в этой академии. Полное волнительного предвкушения, я постучала в массивную дверь и, дождавшись, разрешения вошла. Каково же было мое удивление, когда внутри обнаружился наш тощий, занудный демонолог. «Клаус!» — искренне изумилась я. «Это же абсолютный рекорд!» «Мортон!» — рявкнул ректор, и пришлось изобразить невинную мордашку. Да, господин Вилар, елейным голосом ответила я. Магистр Дестрак уведомил, что в его отсутствии вопросами дисциплины группы занимаетесь вы. Я? Мне даже удалось почти искренне изумиться. Мортон! Не поддался на провокацию ректор. Пришлось со вздохом признаться. Да, я, я. В гостевом кресле, где вчера сидел Дестрак, сегодня развалился мой визовий от светлых, скучающим тоном Максиль пояснил. Студент Скони был пойман за применение магии на другом студенте, чем нарушил устав Академии. «Тем, что применил, или тем, что был пойман?» Ректор поднял глаза к потолку и пробормотал. «А «Авидестрак предупреждал, предупреждал!» Клаус фыркнул. Я же показал ему кулак и жалилась над ректором. «Ладно, что он сделал-то?» Натравил демона на соседа по этажу. Здесь стоило отметить, что обсуждаемый Клаус — демонолог и он действительно мог призвать демона и натравить его на кого-нибудь. Вот только если бы он действительно натравил кого-нибудь из своих зверушек на соседа, то от того бы и мокрого места не осталось. Вот так прям взял и ни с того ни с сего натравил? Совсем всевозможным скепсисом спросила я. «Все верно», — подтвердил Аксель. «Ко мне утром пришел несчастный Фернанд. Он и двух слов связать не может. Объяснялся письменно, бедолага». Тут уже не выдержал Клаус. «Да это же просто суетолог!» «Чистосердечное признание не снимает ответственности!» — рявкнул ректор. И тут я не выдержала и заржала. Каюсь, не слишком дипломатично, но очень смешно. «Мортон!» У ректора аж глаза засветились от бешенства. Прекрасным белым светом, ну, чисто праведник. Я с трудом взяла себя в руки и пояснила. «Господин Вилар, суетолог — это помесь тушканчика или тучи мыши. Студенты-демонологи используют их в качестве будильников». Худшее, что может сделать суетолог поцарапать, одирая студента от подушки. Повисла неловкая пауза, плавно перетекающая в момент истины. Или ректор нам поверит, или придется ждать Дестрака и устраивать очную ставку. К моему приятному удивлению, ректор оказался вполне адекватный мужик. Ясно. Свободны. Хант. Да, понял, понял, поморщился Аксель. Сделаю внушение. Нет, но ну мне даже немного интересно, Кто там такой отчаянно храбрый, что узрел угрозу жизни в низшей сущности, выглядевший как любимая игрушка маленькой девочки?